Глава 10. Корделия медленно проснулась, потянулась и забралась поглубже под огромное, подбитое пухом шелковое одеяло. Другая сторона кровати была пуста и, она потрогала вмятину на подушке, уже остыла. Должно быть, Эри удалился из спальни на цыпочках еще рано утром. Корделия блаженствовала. Наконец-то она чувствовала, что выспалась, а проснувшись, не ощутила цепенящей усталости, которая так давно не отпускала ее разум и плоть. Уже третью ночь к ряду она спала прекрасно, согретое теплом тело Эрила, и оба они были счастливы избавиться от так раздражавших кислородных трубок в носу. Нынче утром их спальня, угловая комната на втором этаже старого здания, перестроенного из бывших казарм, была прохладной и очень тихой. Широкое окно выходило на ярко-зеленую лужайку. Ее дальнюю часть сейчас скрывал туман, окутавший деревню и холмы на дальнем берегу. Это сырое утро было таким приятным, правильным, таким чудным контрастом с уютом пухового одеяла. Когда она села, свежерозовый шрам на животе лишь замыл. В дверь просунула голову Друшникова. «Миледи!» – тихо кликнула она, но тут увидела, что Корделия сидит, спустив босые ноги с краю кровати и крутит ступнями, пытаясь оживить застоявшуюся кровь. «О, отлично! Вы уже проснулись!» Друбоком протиснулась в дверь, неся в руках большой и многообещающий поднос с едой. На ней было одно из самых удобных платьев с широкой трехслойной юбкой, а поверх надет стеганый вышитый жилет. Ее шаги звонко простучали по широким половицам, потом сделались бесшумными, когда она ступила на тканый вручную половик возле постели. «Я есть хочу», — удивленно заметила Корделия, обоняние которой достиг аромат еды с подноса. «Наверное, в первый раз за три недели». Три недели с той жуткой ночи в особняке Фаркосиганов. Улыбнувшись, Дру поставила поднос на столик у большого окна. Корделия накинула халат, нашарила тапочки и направилась прямиком к кофейнику. Дру стояла поблизости, готовая подхватить ее, если она пошатнется, но сегодня Корделия не ощущала себя слабой. Она уселась и потянулась за истекающей паром кашей, маслом и кувшинчиком с горячим сиропом, который бароярцы варят из прокипяченного древесного сока. Чудесная еда. «Ты уже ела, Дру? Хочешь кофе? Сколько сейчас времени?» Телохранительница покачала белокурой головой. «Я сытами, леди. Около одиннадцати». Дру была неизменной частью окружающего мира Корделии в последние ее несколько дней в Фаркосе Гонсюрло, но лишь сейчас, в первый раз с тех пор, как покинула госпиталь, Корделия взглянула на девушку внимательно. Дру был бдительной и собранной, как обычно, но было в ней какое-то скрытое напряжение, та же неловкость, что и у оплошавших охранников. Наверное, дело было в том, что Корделия выздоравливала, но ей так эгоистично хотелось сейчас, чтобы и люди вокруг нее были счастливыми, а не тянули ее обратно к отчаянию и горю. Сегодня мне настолько легче. Вчера я говорила с капитаном Вагеном по кому. Он считает, что у маленького Петра Майлза появились первые признаки молекулярного известкования. Очень обнадеживающе, если понимать, что и как говорит Ваген. Он не дает ложных надежд, но на то малое, о чем он говорит, можно положиться. Дру подняла взгляд. На ее печальном лице застыла точно приклеенная вежливая улыбка. Девушка покачала головой. Маточные репликаторы. «Для меня это так странно, так чуждо». «Не страннее того, что навязала нам эволюция, будь этот способ сколь угодно проверен на опыте», усмехнулась в ответ Корделия. «Благодарение Богу за технологию и продуманные устройства. Теперь-то я знаю, о чем говорю». «А как вы поняли, что беременны? У вас не пришли месячные?» «А, менструальный цикл? Вообще-то не так». Она вернулась мыслями к прошедшему лету. «Та самая комната и даже смятая кровать». Скоро они с Эйрилом смогут возобновить близость, хотя с отсутствием такой цели, как продолжение рода, пикантность несколько пропадает. Летом мы думали, что прочно обоснуемся здесь. Эйрил был в отставке, я тоже, ничто нам не мешало. Я вот-вот должна была выйти из возраста, пригодного для органического деторождения. А на Бараяре, казалось, других вариантов нет, да и Эйрил хотел поторопиться. Так что через пару недель после того, как мы поженились, я пошла и удалила свой контрацептивный имплантат. «Я себя чувствовал ужасно безнравственной, ведь дома, чтобы это сделать, мне сперва требовалось бы купить лицензию». «Правда?» — друслушивая, завороженно открыв рот. «Да, таковы битанские законы. Сперва надо сдать экзамен на родительскую лицензию. Имплантат у меня стоял с 14 лет. Помнится, менструальный цикл до этого у меня был только один раз. У нас принято останавливать цикл, пока он не потребуется». Так что мне поставили имплантат, разрезали плеву и прокололи уши, а потом мы это отпраздновали. «Но вы же не занимались сексом с 14 лет, правда?» — шепотом выговорила Дру. «Могла бы, но видишь ли, для этого требуется двое. Любовник у меня появился гораздо позже». Корделии было стыдно признаться, насколько позже. В то время она была такой неловкой, совершенно не знала, как себя вести. И с тех пор мало переменилась, с сухой усмешкой призналась она себе». «Я не думала, что все случится так скоро», — продолжила рассказ Карделия, полагала, нам предстоит несколько месяцев энергичных и восхитительных экспериментов. Но ребенок у нас получился с первой попытки. Так что на бараяре менструального цикла у меня так и не было». «С первой попытки», — эхом отозвалась Дру. Она сжала губы явно в каком-то внутреннем смятении. «А как вы узнали, что залетели? По тошноте?» «Усталость пришла раньше, чем тошнота» но вообще-то я узнала по синим пятнышкам. Она осеклась, вгляделась в смятенное лицо девушки. «Дру, это теоретический вопрос или у тебя здесь личный интерес?» Дру чуть не плакала. «Личный», — выдавила она. «Вот как», — Карделия откинулась в кресле. «А хочешь об этом со мною поговорить?» «Нет, не знаю». «Полагаю, это означает «да», — вздохнула Карделия. «О, да». Все равно, что играть роль заботливой мамочки-капитана для бетанских ученых в острой экспедиции. Хотя как раз вопросы насчет беременности они выясняли друг у друга, они вываливали ей на колени. Но если принять во внимание, что за большие глупости подкидывало ей время от времени ее сообщество избранных интеллектуалов, то дикие бароярские варианты должны быть просто... «Ты знаешь, я рада буду тебе помочь всем, чем смогу». «Это было в ночь соутоксинового нападения», — плача объяснила Дру. «Мне не спалось». Я пошла на кухню чего-нибудь поесть, а по пути вниз заметила свет в библиотеке. Там был лейтенант Куделка, он тоже никак не мог заснуть. — Ку, да? — О, хорошо, очень хорошо. В конце концов, все может обернуться к лучшему. Корделия подбодрила Дру искренней улыбкой. — Да. — Мы... Я... Он меня поцеловал? — Надеюсь, ты ответила на поцелуй? — Вы говорите так, словно одобряете. — Конечно, одобряю я люблю вас обоих, и тебя, и Ку, если бы вы только разобрались с тараканами в своей голове. Но продолжай, это же не все. Если только Друни не невежественно в этих вопросах больше, чем Корделия способна вообразить». «Мы... мы... мы...» Переспали, с надеждой предположила Корделия. «Да, миледи», — уже совсем пунцовая Дру судорожно сглотнула. «Ку казался таким счастливым, несколько минут, и я была так за него рада, так взволнована и было вовсе не важно, что это больно. Ах да, варварский бароярский обычай – знакомить женщин с сексом через боль дефлорации без анестезии. Хотя если учесть, какую боль требует вынести их репродуктивный метод потом, так это честное предупреждение. Но Ку, насколько она его видела за эти дни, не выглядел счастливым новоиспеченным любовником. Что же эти двое делают друг с другом? Продолжай. Мне показалось, через стеклянную дверь я заметила движение в саду за домом. А потом начался переполох наверху. «Ох, миледи, как я виновата. Если бы я вас охраняла, а не занималась этим...» «Ша, девочка, ты была не на дежурстве. Если бы ты не занималась, как ты говоришь, этим, то спала бы в своей кровати. Салтоксиновое нападение не ваша вина, не твоя и нику И вообще, не будь вы в тот момент внизу более или менее одетыми, то несостоявшийся убийца мог бы уйти. И мы бы не ждали сейчас очередной казни через отсечение головы или что там с ним сделают». «Боже, помоги нам». Кардели испытывала противоречивое желание, чтобы прошлое изменилось, и Ку и Дру были тогда заняты друг другом, а не смотрели в это чертово окно. Но сейчас Дру не до того. У нее иные заботы, нежели мысли о смертельных последствиях ее поступка. Но если только...» «Последние недели я то и дело слышу. Если только...» «Честное слово, пора сменить пластинку. Например, на «Живем дальше».» Наконец-то мозги Корделии заработали в нужном темпе. Друбара ярко, следовательно, контрацептивного имплантата у нее нет. И не похоже, чтобы этот идиот -ку принял иные меры предосторожности. Значит, все три недели девочка спрашивала себя. Хочешь попробовать мои синие пятнышки? У меня еще несколько штук осталось. Синие пятнышки? Ну да, я же начала тебе рассказывать. Это диагностические полоски, у меня их целая упаковка. Я купила ее в Фарбар Султане прошлым летом в магазине импортных товаров. Писаешь на полоску, и если появляются синие пятнышки, ты беременна. Но прошлым летом я использовала всего три штуки. Карделия подошла к комоду и принялась рыться в старых припасах. Вот, протянула она одну полоску дру. Облегчись и облегчи душу. А они срабатывают так рано. После пяти дней. Корделия сжала ее руку. «Честное слово».